Глава 24. «Мамуль, ты ведь не против, да? Дядя Миша говорит, там разные машины, от самых старых до современных. Мне страсть, как хочется посмотреть», — говорил Никита, сидя у кровати матери. Пищали какие-то приборы, присоединённые к Миле, что-то измеряли и показывали. Врач говорил, что Мила пока не может дышать самостоятельно, но совсем скоро начнёт, и тогда потихоньку начнёт лучше осознавать, что происходит вокруг». Соня молилась, чтобы так и произошло. Ей было искренне жаль Милу. Когда-то в школе она была старостой и заводилой. Казалось, всё ей давалось играючи. Учёба — пожалуйста. Организация школьного КВН — без проблем. Помощь одноклассникам никогда не откажет. Все ей восхищались. Учителя любили, подруги души не чаяли. Все считали, что Мила получит отличное образование и сделает хорошую карьеру. А оно вон как получилось. Рано выскочила замуж, рано родила. Брак неудачный, образования нет, работы хорошей тоже. Теперь ещё и это нападение. Неизвестно ведь, что будет с Милой, когда она придёт в себя. Столько ножевых ранений, столько органов задето. Не дай бог, станет инвалидом или ещё что. Соня представить не могла, как она скажет Миле об Алифтине Сергеевне. Наверное, когда подруга придёт в себя, не стоит сразу рассказывать, ведь это может отрицательно сказаться на её выздоровлении. Но Мила не глупая. Увидит, что мать к ней не приходит, и сразу поймёт, что стряслось что-то неладное. После визита в больницу Соня с Никитой отправились в её кафе, где начался ремонт. Пока особо нечего было смотреть. Рабочие занимались прокладкой электропроводки, устанавливали отопительные батареи, размечали зоны. Но Соня старалась забегать сюда каждый день, чтобы увидеть, как по крупицам преображается помещение. Эскизы, которые сделала Женя, Соне понравились сразу же, и она почти не вносила корректив. На рисунках дизайнера кофейня ожила красками и теперь уже не казалась миражом, созданным воображением Сони. Она верила, что совсем скоро её мечта воплотится в реальность. Накануне поездки в Москву Соня позвонила Вике и сказала, что она одним днём будет в городе. «Вместе с Михаилом и Никитой?» — со смехом переспросила подруга. «Да ты уже семейная дама у меня, я ни сном, ни духом!» «Прекрати издеваться», — фыркнула Соня. «Хочу посмотреть на этого Михаила!» «Михаил как Михаил! Чего на него смотреть?» — проворчала Соня. «По голосу слышу, что ты уже влюбилась», — заявила Вика. «Да иди ты!» — засмеялась Соня. «Просто приятный человек». «Да-да, просто приятный человек мужеского полу», — хмыкнула Вика который, к тому же, впрягается тебе помогать то с машиной, то с похоронами, то теперь с мальчиком. Видно, Михаил тоже по уши влюблён. Вик, ну что ты заладила? Между нами даже и намёков никаких не было ни разу. И вообще, что вообще? Он меня за Соню Мурмеладову принял сначала. Выпылила Соня от чего-то краснее. Это как? А вот так. И Соня рассказала подруге подробности их с Михаилом знакомства, о которых до сих пор умалчивала. «Ну, подруга, это точно судьба», — хохотала Вика. «Иди ты», — отмахивалась от неё Соня. «А ты погадай на своей кофейной гуще, она наверняка подтвердит мои слова». «Не буду я гадать, надоела», — рассердилась Соня. «Ты права, гадай, не гадай, всё и так ясно», — хмыкнула Вика. «Лучше про мальчика мне расскажи. Прикипела уже, да?» «Прикипела», — призналась Соня и добавила. «Каждый день, как на иголках». Так и жду, что позвонят из опеки и скажут, папаша нашёлся, отдавайте Никиту. — А ты отдавать не хочешь? — с упрёком спросила Вика. — Не хочу, тем более этому, — нахмурилась Соня. — Сонь, ну ты же понимаешь, что рано или поздно тебе всё равно придётся с ним расстаться. Подруга проговорила это таким голосом, будто Соня была не смышлёнышем, а та уже устала наставлять её на путь истинный. — Мила, дай бог, поправится, — продолжала Вика. А если нет, то мальчика определят, куда надо». «Вик, ты что такое говоришь? Что значит «определят, куда надо»?» Возмутилась Соня. «Ну а ты как думала?» Рационально заметила Вика. «Ты же ему не родня. Если представить, что отца не найдут, а Мила умрет, то Никита останется сиротой, а значит, его отправят в детский дом». «Вик, ты так просто об этом говоришь! А это, между прочим, ребенок, живое существо!» вспылила Соня. «Ага, человеческий детёныш», — хмыкнула Вика. А Соне от слов подруги и её скепсиса стало тошно. «Ты какая-то бесчувственная», — процедила она сквозь зубы. «Может, и бесчувственная, зато ты слишком чувствительная и будто не понимаешь, как всё будет. Не думаешь же ты, что в случае описанного мною сценария ты возьмёшь мальчика себе?» «Почему нет?» — с вызовом спросила Соня потому что, во-первых, тебе нужно свою жизнь начинать заново, а не чужих детей опекать. А во-вторых, Соня, ну кто позволит тебе усыновить мальчишку? «Почему нет?» — зацикленно повторила свой вопрос Соня. «Потому что ты молодая и одинока, а детей отдают на усыновление в полноценные семьи». «Полноценные семьи. Ты, Соня, ничего не можешь, ты никчёмная, ты неполноценная». «Ага, теперь и ты меня в неполноценности упрекаешь. Отлично, Вик, просто отлично!» Вспылила Соня, разозлившись. «Я тебя не упрекаю, но ты ведь не замужем. Значит, полноценную семью мальчику обеспечить не можешь. Работы нет, кафе твое неизвестно, когда откроется. А уж тем более неизвестно, когда и начнет ли приносить доход. Я уже даже сомневаюсь, откроется ли оно вообще. С твоим-то умением стремительно переключаться с одного внезапного желания на другое». А сейчас ты меня ещё и неуравновешенной назвала. Му, ну, спасибо. Не стоит обижаться, я ж тебе добра желаю. Соня слушала и всё больше недоумевала от слов подруги. Когда Вика успела стать такой расчётливо-холодной? И почему она так пренебрежительно отзывается о затеянном Соне деле? Ведь поддержала, когда та только выдвинула идею открыть кофейню. Что теперь не так? Не ожидала от тебя такого, еле слышно проговорила Соня. «Я знаю, что мои слова звучат обидно, Сонь, но я говорю их, чтобы ты не витала в облаках, а поняла, наконец, у тебя только одна жизнь, и тебе нужно прожить ее ради себя и для себя, а не ради кого-то. То ты Вадика обхаживала с его мамашей, то теперь Милу под крыло взяла, то додумалась до того, чтобы этого Никиту усыновить. Тебе еще свою жизнь нужно построить, своих детей нужно родить. Ты, может, забыла, что у меня с этим проблемы?» — выкрикнула в трубку Соня что я неполноценная, и врачи мне давно сказали, что я вряд ли когда-то еще забеременею. Все, песенка спета». «Сонь», — осеклась Вика. «Да пошла ты, Вик! Я думала, у меня есть человек, который во всем и всегда поддержит меня, а если не поддержит, то хотя бы просто выслушает. Но уж точно не ждала, что ты будешь сомневаться во всех моих действиях и ставить на место как несмышленыша». «Ну что ты завелась, как неадекватная, ей-богу!» «А я и есть неадекватная!» — огрызнулась Соня. «То Вадима обхаживала, думала, что у нас семья и любовь, то вот Миле помогаю, которую чуть не убили, то мальчика её оберегаю, который почти сиротой остался. Лучше уж я буду вот такой неадекватной, чем бесчувственной, расчётливой ледышкой». Соня нажала на отбой и едва сдержалась, чтобы не запулить мобильник в стену. У неё всё клокотало внутри, глазам подступили горячие слёзы. «О, нет, она не будет плакать!» Хватит с нее слез. И хватит людей, которые будут указывать, что ей делать. Неадекватная, мечтательница, неполноценная. Она позвонила подруге, думая встретиться с ней, когда они с Михаилом и Никитой поедут в Москву, а вместо этого получила порцию нравоучений, которые безумно напоминали те уроки, что так щедро отвешивал ей Вадим. Дюжина за час горсть прорублю. С меня хватит, решительно произнесла Соня. Теперь она будет делать только так, как велит ей собственное сердце, и слушать никого не будет. Никого.